Глава 13. Утром второго дня пребывания в Готель я проснулась и обнаружила, что мои вещи разобраны. На сундуке в ногах кровати лежали сумка и кошелёк, и все вещи из них тоже оказались разложены аккуратными рядками. Лук и стрелы, разбитое зеркало. Вид фигурки, блестевшей чёрным камнем на утреннем солнце, наполнил меня ужасом. Куны-гунда нашла её и переставила, и узнала, что я солгала. Я просидела в постели, как будто несколько часов, уставившись на вещи и, страшась, что хозяйка прогонит меня, стоит спуститься вниз. Когда я, наконец, поднялась и пошла одеваться, на сундуке обнаружились ещё и пузырёк с маслом и мешочек с порошком, выставленные рядышком со всем остальным. Средства, обещанные куны -гундой. Неужели она приходила лишь отдать их, а сумку перебрала только после того, как увидела у меня в кровати амулет? Не надо было ей лгать. Порошок оказался горьким. Тёмно-бурый цвет масла напоминал засохшую кровь, а пахло оно почти по-зверинному. Я втёрла его себе в пах, как старушка наказывала прошлой ночью, затем натянула платье и, собравшись с духом, пошла на первый этаж, взяв фигурку с собой. Кунегунда читала книгу. Она подняла голову и встретилась со мной вызывающим взглядом, как будто предлагая осмелиться ещё раз её обмануть. «Спасибо за снадобье!» Я подняла руку с фигуркой. «Вы всё-таки её нашли?» Я побоялась признаваться. Матушка велела никогда никому её не показывать. «Хм...» — протянула Кунегунда с прохладцей, перелистывая страницу. «Вы знаете, что это такое? И как оно работает?» Выражение лица у неё стало возмущённым. «Ума не приложу, почему ты ожидаешь откровенности от меня, когда сама не была честна со мной?» «Простите меня, Кунэгунда. Прошу прощения за ложь. Я не хотела, чтобы вы её забрали». «Поздновато. Почему вас так злит, что я держу её при себе?» «Не в этом дело, а в том, что ты мне солгала». Она оскорблённо посмотрела на фигурку. «Убери эту штуковину с глаз моих». В голосе у неё сквозило такое презрение, что я сразу же развернулась и ушла обратно наверх, унося амулет. Остаток утра хозяйка со мной почти не разговаривала, а когда говорила, её слова были полны ледяной сдержанности. Я понимала, что она злится и старается меня наказать. Мне хотелось как-то оправдаться за свой обман, но я не знала, как. После обеда, когда Куныгунда удалилась вздремнуть, мне пришло в голову выскользнуть из башни и подстрелить что-нибудь на ужин, чтобы вернуть ее расположение. Взяв лук, я быстро направилась к запруде внутри каменного круга и затаилась в кустах возле поляны, поджидая, когда какое-нибудь незадачливое создание придёт утолить жажду. Вскоре в воду слетело семейство лебедей — Самец, самка и три птенца. Я не поверила своему везению. Мне не доводилось есть лебедя с тех пор, как епископ возвёл стену. Отцу раньше нравилось, когда матушка готовила шванцикляйн. Суп выходил вкуснейшим. Он его обожал. Я помнила рецепт. Лебеди со своими длинными белыми шеями смотрелись так грациозно, что я на мгновение заворожённо залюбовалась. Потом они все разом снялись с места, и я с проклятием покинула свою засаду и поспешила за ними. На краю каменного круга я заколебалась. Но желание всё исправить и извиниться перед Куныгундой взяло верх над страхом её ослушаться. Переступая порог, я почувствовала покалывание в конечностях и метание чар между камнями. Но ощущение было более приглушенным, чем накануне. Лебединное семейство чуть поодаль ковыляло вдоль берега. Я выпустила стрелу, и самец обмяк, а остальные птицы испуганно разлетелись, разбрасывая облака белого пуха. Я поспешила вдоль берега за своей добычей. Немного погодя, выщипывая птичьи перья, я услышала, как Кунегунда перепуганным голосом зовет меня из-за строя камней. «Хайльвайс!» Я бросилась обратно в круг, забыв о своих намерениях удивить её из-за опасения, что у хозяйки что-то стряслось. Та стояла у запруды, и страх у неё на лице быстро сменился гневом, стоило ей завидеть у меня в руках полуобщипанную птицу. Старушка засверкала глазами. «Куда ты ушла?» «Недалеко, вниз по ручью». «Вне круга?» «Я приготовлю швансы кляйн на ужин». Куныгунда крепко сжала губы. Я подумала, что на меня станут кричать, но она была слишком зла, чтобы даже повысить голос. Только бросила на меня предостерегающий взгляд, напоминавший выражение лица матушки, с которым та наказывала мне поскорее покинуть город. Заходи и одевайся, прошипела Куныгунда. Сейчас же. Ты, похоже, не понимаешь серьезности положения. Когда я вернулась вниз, она усадила меня за стол. Я приготовилась к трудному разговору. «Тебе будет дозволено оставаться здесь при двух условиях», начала хозяйка, источая высокомерие. «Во-первых, ты должна говорить мне правду. Ясно?» Я кивнула. «Во-вторых, тебе нельзя выходить из круга без меня». Важность этого трудно переоценить. Я полагаю, тебе известна история о княжне Урсильде. Я снова кивнула, желая вернуть её доверие. Когда её мать отправила девочку сюда, отец Урсильды был в походе с королём. Вернувшись и обо всём узнав, он разъярился. Не потому что Альбрехт христианин. Ведь он притворяется им при дворе. Просто он понял, что я излечу страх, который он вбил в свою дочь, и помогу ей стать достаточно сильной, чтобы ему противиться. Забрав княжну домой, он выставил меня перед королём-похитительницей и убедил Фредерика издать указ о моей смерти. Я наверняка выглядела потрясённой. Суровое наказание за то, чтобы взять ученицу с разрешения её родной матери. Альбрехт жесток. Волчья шкура принадлежала мужчинам его семьи веками. Это их изуродовало. Кунегунда встретилась со мной взглядом. Выражение лица у неё было резким, а голос — глухим. Порой крестьяне, идущие этими лесами, пропадают навсегда. Я сглотнула, охваченная одновременно двумя чувствами, детской гордостью из-за того, что она хотела меня уберечь, и страхом, перед рассказанным об Альбрахте. Мне сразу вспомнилась та неладность, что я ощутила в воздухе вокруг Ульриха, когда увидела его в волчьей шкуре, и я поёжилась. После обеда, когда Куныгунда позвала меня на прогулку, я пришла в восторг почуяв возможность наладить этот ужасный день. Она сказала, что вдвоём покидать круг безопасно, потому что она сможет меня защитить, и что у неё вышли запасы и кое-каких важных трав. Я пошла за ней к границе каменного кольца в надежде на то, что старушка воспользуется вылаской как предлогом для беседы. Но мои попытки завязать разговор были встречены лишь ворчанием. Ощущение чар проносящихся на пороге между валунами, показалось мне ещё слабее, чем утром. Отказавшись от попыток разговаривать кунгунду, я попыталась довольствоваться красотой и буйством леса за пределами каменного круга. Этот горный склон был ещё более диким, чем тёмная чаща, через которую я пришла к башне. Под лесок кишел лисами, оленями и кроликами, в тени росли тысячи видов редких и ядовитых растений и грибов. Туман как будто побуждал процветать всё, к чему прикасался. Солнечные лучи в тех немногих местах, где мы под них выходили, почти не резали мне глаза. Хотя в тот день я не ела альрауна, порошок из крыжовника тоже явно помогал от чувствительности к свету. Вскоре мы наткнулись на замшелое дерево, и старушка попросила помочь ей собрать немного мха. Пока я складывала тот в корзину, она указала на густые заросли растений, напоминавших папоротник, которые я ещё в детстве научилась не трогать. Спросила. «Что это такое?» «Болиголов ядовиты», — быстро отозвалась я, горя желанием похвалиться знаниями. В середине лета он красиво расцветал. Сейчас же, к зиме, от соцветий оставалось лишь несколько сухих семенных коробочек, которые не успел вытряхнуть ветер. Куныгунда кивнула. «Верно, признала. Даже в такое время года. Твоя мать хорошо тебя обучила. Болиголов полезен в крошечных дозах, но избыток может вызвать головокружение и смерть». «Повтори-ка». Я обнадёженно улыбнулась и проговорила всё вслух, хотя мне это было известно. Пока мы шагали, она продолжала учить меня названием и применению растений. Кое-что из услышанного в тот день я уже знала от матушки, но были и новые уроки. В этой части леса росло много такого, чего я никогда раньше не видела. На пути к башне я с облегчением вознесла мысленную благодарность за то, что гнев Куныгунды начал таять.